«Сто ум! Ты такой же упрямый, как отец!» — негодовала бабушка Копея. «На кой тебе сдался этот вольнодумец? Лучше бы про ладу мне рассказал. Так нет, заставил тащиться в это грязное подземелье». Градимир остановился и приподнял лампу. Широкие своды каменной лестницы широким полукругом уходили круто вверх. «Ба, ну я же сказал, сам решу его судьбу. Не все так просто с его приговором». «А сплетничать о сестре не по мне, тем более на людях». Из охраны при Градимире оставался лишь чародей Иван Вышегор, который, как незримая тень, находился за спиной бабушки. Но как только та начинала корить княжича за те или иные, по ее мнению, мальчишеские выходки, чародей веселился от души, переводя смех в приглушенный кашель, отчего Градимир установился все более не по себе». Еще раз назовешь меня Ба, и вновь получишь подзатыльник. Иван хмыкнул, еле сдержавшись. Градимир покачал головой и отвернулся. Я что, по-твоему, старуха? А ну смотри мне в глаза, молодой человек, когда я с тобой разговариваю. Пришлось подчиниться. Тогда как тебя называть? Говорю, имя я Индюк. Говорю, Ба, я резкий удар взъерошил Градимиру волосы на макушке. — Я предупреждала тебя, юноша, никаких ба. На бабушку я еще согласна, но никак не ба и бабулю. — Ладно, — почесав затылок, ответил Градимир. Ну — Ну-ну, мальчик мой. Копея подошла и Сюсюкой уложила волосы назад. Если не доходит слон, дойдет через... Ее прервал скрип, открывающийся внизу лестницы двери, ведущую в темницу. Обеспокоенный шумом страж высунулся, спросив, кто там наверху. «Твоя царица!» — грозно ответила Ба и, спустившись, смело прошла мимо склонившегося стража. «Эх!» — проходя мимо, вздохнул Иван, — «а меня бабушка не била!» Градимир было замахнулся, чтобы как следует всыпать не в меру развеселившемуся магу, но тот уклонился и в одном прыжке оказался у двери, подальше от горячей руки, «Смейся, смейся, чаролят!» — пригрозил кулаком Градимир. «Выпросишь!» Но Мах уже скрылся в темнице, и Градимиру ничего не оставалось, кроме как последовать вниз. Решетки шли по обеим сторонам длинного коридора. В каждой камере было по десять человек. Кнокрад с конокрадом, вор с вором, душегуб с душегубом, а вольнодумец был один и в наказание его поместили к недавно пойманной в лесах вязи разбойничьей шайке. Так доложил бан начальник караула. Та, в свою очередь, уведомила, кто теперь главный на юге, и начальник почтительно поклонился Градимиру. «Где он?» — не желая терять ни минуты, спросил Градимир. «В двадцать первой, вон там», — указал начальник караула на клетку в самом конце подле которой не горел ни один факел. Шедший следом мах иван Вышегор щелкнул пальцами, и все факелы ярко вспыхнули желтым пламенем. Содержимое камеры удручало. Ни тебе соломы, ни нужника. В дальнем углу куча фекалий. И некогда удалая банда, притулившись подальше от одиноко сидящего узника, «Что это с ними?» — указал Градимир на синяки и поломные конечности лиходеев. «Вы что тут, пытками занимаетесь?» «Никак нет», — заикаясь, докладывал начальник. «Это все он!» Узник лишь хмыкнул. «Иди вытряхни из своих штанов, хлад», — хрипло молвил Стаум. «А потом доложи руководству, за что и почему я их бил». «А сам состояние?» — спросил Градимир, подойдя вплотную к решетке. Узник, внимательно его изучив, встал и подошел к противоположной стороне камеры, где кучковались бандиты. «Этот», — указал он на одного, — сорвал с девицей Серги вместе с ушами. Ухом и расплатился. «Этот», — указал на второго, — «до смерти забил старика. Теперь в его руках нет костей. Этот...» «Ладно, я понял. Но зачем? Они и так наказаны». «Наказано, ты говоришь», — приблизившись к решетке и встав напротив, зло сказал Стаум. «А знаешь ли ты, вельможа столичный, что половина из этого сброда скоро будет на свободе? Да они столько добра награбили, что вскоре оставшиеся на воле подельники выкупят их за награбленные же деньги через продажных чинуш. Откуда ведомо?» — встрял в разговор Вышигор. — Потому и тут знаю много. — Лично знаешь маздаинцев? — Да. Градимир и Вашегор переглянулись. — Ты покажешь нам их? Стоум пожал плечами, как бы говоря, хорошо, при этом не сводя глаз с Вышегора. А ты, значит, мах? — оценил он чародея. — Тоже со столицы, видно сразу. — Как узнал? — Пряжка на ремне, такие только там ладят. «А я купил», — парировал Иван. «Говор столичный. Был там на службе долгое время. Видать, и спина болит. Вон как резко двигаешься». Иван заинтересованно промолчал. «Это говорит о твоей неприспособленности к езде на живых лошадях. Но ты прекрасно скачешь на велизарных, судя по искривлению ног. Стало быть, ты мах высшего уровня. Магистр или где-то рядом?» «А такие есть только в столице, либо...» И, сделав паузу, Стоум внимательно осмотрел Градимира, «либо в личной охране Словичи. и, судя по возрасту, передо мной наследный княжич собственной персоной. Или я перед вами». После этих слов Стоум низко поклонился. Недурно, хмыкнул Вышегор. «Значит, магистр, да?» «Да не ниже». «Не засиделся тут?» — усмехнулся Градимир. «Есть манеха. На волю хочешь?» «Наверху мне делать нечего. Опять сцеплюсь с казнокрадами и мздоимцами, и чую, добром для меня это не кончится. Оболгут, наветами одарят, а там и до казни недалече. Так что я отсижу тут свое и уйду в дальние скиты на болото к кикимаром. Там хоть враг в лицо, знаешь» а тут спиной повернуться некому. Это почему? Да потому, что власти не досух разбираться, что внизу у народа происходит. Война ведь пришла, а под это можно много дров наломать, и судя людских. «Хорошо», — Градимир повернулся к начальнику караула и приказал, «бандитов казнить». «Этого указал он на Стаума, к столбу». Связать и подготовить спину для кнута, выполнять немедленно. «Слушаюсь», — козырнул начальник, и хотел было убежать, но остановился. «А казнить-то как?» «Соразмерно преступлением», — с нажимом произнес Градимир. Потом развернулся и быстрым шагом направился к выходу, где его ждала бабушка Копея. «Нашел, что искал?» — насмешливо спросила та, когда внук приблизился. «Конечно», — ответил Градимир, вовремя остановившись, чтобы галантно пропустить даму вперед, при этом отвесив ироничный полупоклон. «Чуть не забыл». «Олух!» — шепотом молвила бабушка, царица копея, и, приподняв тунику, перешагнула порог ведущей из темницы. «Ну как спина?» — войдя в лазарет, поинтересовался Градимир. Светлые стены широкого белокаменного терема Отсвечивали в лучах восходящего солнца. Лазарет располагался в три этажа. Здание было квадратным, ничем не примечательным. Внутри помещения разделялись на широкую светлицу для выздоравливающих, там, где они находились. Теловедную, где излечивали особенно тяжелые раны, будь то от ножа или магии. И чистицу, где лежали с неизведанными болезнями. Мах вылечил, скачив с лежака, доложил Стаум. Внутри, кроме них, никого не было. Княжич чего-то ждал, да и сам Стаум не любил недосказанность. «Разреши вопрос? Валяй!» «Для чего этот спектакль с кнутом и назначением?» Градимир, сцепив руки за спиной, призадумался. Сначала я хотел отдать долг твоему брату Столюбу, считал, что тем самым расплачусь за воровство арийского арбалета, учиненное одним из моих подчиненных. Но поговорив с тобой, да поразмыслив, решил, мне нужен такой бунтарь, как ты. Несмотря на то, как несправедливо с тобой обошлись, ты остался верен принципам. К тому же твоей наблюдательности могут позавидовать многие». Ты идеальный провокатор для заговорщиков и прочего отребия. Но ты верный, а это главное. Со стороны всем кажется, что я принял тебя в лютой на исправление, и всем хорошо известно, как я поступаю с ворами, лжецами и прочей шушерой. Поэтому никто тебе не завидует, не надейся. Наоборот, считают дни, когда ты распрощаешься со своей головой. Хочешь их переубедить? — Нет, — сморщился Стаум, — пусть их убежденность остается с ними, а я приберегу для себя верность и честь. — Ну вот и славно, — хлопнул в ладоши Градимир, — еще два дня поваляешься, чтоб все поверили в твои муки от кнута, на третий выдвигаемся, а пока мы выловим всех мздоимцев и накажем их по конам мироздания, усек? — Да, княже. Стаум преклонил колено и громко сказал «В огне и смерти навеки твой». Теперь он лютый, верный княжечу воин, верный до смерти. «Добро», — прежде чем выйти на улицу, — ответил Градимир. Снаружи дежурили лютые, Дон и Вухарь. «В лазарет никого не впускать. Новобранца кормить, как остальных», — приказал им Градимир. Лютые поклонились. Княжич быстрым шагом направился во дворец и, свернув за угол казармы, скрылся из виду. Вухарь смачно чихнул. — Апчхи! Ох уж этот южный пух! — вытирая сопли с сетого лон. — Будь здоров, медуза сопливая! — усмехнулся Дон. — Ага, буду! — буркнул Вухарь. — Знаешь, о чем я подумал? — Я те че, мах ли? Не желая продолжать беседу, отмахнулся Дон. «А не познакомиться ли нам с побратимом?» Словно пропустив между ушей, продолжил Вухарь. «Иди!» — фыркнул Дон. «Вы одного поля ягоды, кнутом отмеченные!» Вухарь зло поглядел на Дона и, открыв дверь, молча вошел в лазарет. Новобранец лежал на животе, отвернувшись от входа, а сквозь белую рубаху проступила кровь, там, где хлыст разрубил кожу на спине. «Спишь?» — спросил вухарь. — Как же, уснешь тут с вами. Один чихает до пердежа, второй громогласное хамло. «Ну — Ну-ну, тихо, друг, — прошептал вухарь. — Это я юмор воспринимаю. — Адон нет. Того и гляди, тебе зубы пересчитает. За здорово живешь. — Ха! — испугал ежа голой жопы. Фыркнул новобранец и протянул руку. — Стаум! Вухарь, пожал в ответ, побратим.